525. -е. Гуру Владыка сказал, держите за меня крепко, каждую минуту, во всех шагах. Хочу спросить, выполняете ли? Держитесь ли так, как указал сам, или что-то мешает? Не толпа ли вокруг?